«Видишь ли, Джонни, — ответил доктор, — эту утку зовут Кряки. Мы с ней большие друзья. Я ее не передразниваю, а говорю с ней паутиному. Как? Разве у уток есть свой язык? — удивился Джонни. А остальные звери тоже ваши друзья? А этот диковинный зверь с двумя головами, он кто такой? Не кричи так громко, сказал доктор. Это тянит толкай Он очень застенчивый и не любит, когда на него обращают внимание. Лучше расскажи как ты снова оказался под замком в винном погребе. Но прежде чем пуститься в погоню за очередной жертвой, пираты закрыли меня в каморке. А потом я услышал голоса животных и ужасно испугался. Еще страшнее мне стало, когда послышались удары топора в дверь, Сердце мое прямо обрывалось от страха, но я увидел вас и сразу же догадался, что вы не из-за их шайки. А нам удастся найти моего дядю, а? Я сделаю все, что в моих силах, обещал доктор. А как выглядит твой дядя? У него... Огненно-рыжие волосы, — ответил мальчик. А на плече пороховая татуировка в виде якоря. Он сильнее всех. Он лучший дядя в мире. Вы нигде не встретите моряка отважнее, чем он. Он плавал на шхуне смелый лис с полной парусной оснасткой. С полным... «Чем?» — шепотом спросил пса-поросенок. «С полной парусной оснасткой», — шепнул в ответ оскали. «Это значит, что на его шхуне были мачта, паруса и целая уйма канатов. А теперь помолчи и дай послушать. Вечно ты стыешь свой пятачок, куда тебя не просят». О, разочарованно протянул хрюки паруса, канаты. А я думал, это что-то вроде полной миски рисовой каши с изюмом. После чаепития доктор оставил мальчика на попечение зверей, а сам вышел на палубу посмотреть, нет ли поблизости веселой стаи дельфинов. Действительно, Десятка-полтора дельфинов скоро выплыли из моря. Они возвращались от берегов Бразилии и беззаботно танцевали на волнах. Завидев доктора Дулитла, дельфины высунулись из воды и обратились к нему. «Здравствуйте, доктор! Как поживаете? Не нужна ли вам наша помощь? Здравствуйте! Здравствуйте!» Отвечал доктор дулиту Не встречался ли вам по пути рыжеволосый такой моряк с татуировкой на плече в виде якоря? Уж не о капитане ли смелого лиса вы говорите? – спросили дельфины. О нем, о нем, подтвердил Джон Дулиду. Вы его знаете? Уж не утонул ли он? Мы нашли его шхуну на морском дне. Осмотрели ее со всех сторон, даже заглянули внутрь, но капитана там не увидели. Может быть, продолжал доктор, капитан смелого лиса утонул в другом месте. У меня на корабле находится его маленький племянник по имени Джонни. Мальчик очень беспокоится за дядю, потому что пираты грозились бросить того в море. Нет, нет, нет, он не утонул.